Глава восьмая. Делиться по запросу. Как-то мне было очень плохо. Ну, из-за любви, конечно же, конечно же. Попала в приключение под названием «На тебе сошелся клином белый свет». Ой, это вообще отвратительно, если честно. Когда кроме образа любимого человека, правда, ничего другого не видишь перед глазами. Ну, это реально перебор уже. Каждое движение бровью вызывает воспоминания или там размышления. Вот это вот прочитал сообщение, не прочитал. Чудовищная просто история. Внутри очень тяжелая. Вот это все скачет, настроение неустойчивое. Ну, поняли, короче, вы. Вот. И я тоже человек, поэтому, поэтому в этом состоянии Я какое-то время находилась. И тут я вижу на Фейсбуке сообщение от одного из моих друзей о том, что стал сниться папа, который недавно умер. Каждую ночь выясняю с ним отношения, и что мне с этим делать, пишет друг. Он опубликовал пост буквально у меня на глазах, и я была первой, кто поставил лайк. Сначала думала написать комментарий, но решила отправить личное сообщение Мм, давай ты в понедельник мне позвонишь. Мы об этом поговорим. Я знаю, что делать, и могу тебе в этом помочь. Обратите внимание, понедельник это вообще-то день моего тренерского шабата, ну, то есть совершенно безоговорочный выходной. Я очень часто работаю по выходным, поэтому в понедельник я логично заряжаю батарейки. Но у меня возникло острое желание назначить беседу именно на понедельник, как можно быстрее. Друг согласился, и пост тут же ударил. Наступил день шабата. Я после тренинга вся разбитая, никакущая вообще стараясь вернуться в человеческий вид. Рыдаю. И я помню, что я обещала созвон, но я правда никакая. Да еще этот белый свет сошелся, понятно, на ком. Но, в общем, строго по плану, как и договаривались, мы вышли на связь и начали общаться. И я просто мгновенно почувствовала, как нечто большее, что сложно объять телом и разумом, буквально собирает меня. И в считанные минуты я прихожу в нормальное состояние, начинаю работать с другом его запросом. Мы вместе выполняем практику, которая очень ему помогла. Разговор был очень личным, и в процессе этого диалога я вдруг почувствовала, как стала средством для решения его проблемы. Но это решение, оно исцеляло и меня тоже. Я испытала огромную благодарность к другу. Это было продавать. Когда я что-то честно отдаю другому человеку, я превращаюсь в инструмент решения задачи в руках чего-то большего. И тогда меня тоже наполняет энергия. Поэтому многие люди очень любят участвовать в благотворительных проектах. Они встают под знамена чего-то хорошего, и на это находятся и силы, и время, и деньги. У меня есть песня «Лодка». Там есть такие слова. И вы можете послушать эту песню прямо сейчас. Ты берись за смело, Ведь они тебя заждались. И кому какое дело, Где вы с лодкой затерялись? Только волны, только ветер средства W oceanie szntonu Ровно это произошло со мной после разговора. Когда я помогла другу, и мы сделали все практики, и я вернулась в себя, и моя любовь заняла особое свое место в моей жизни. Эффект «на тебе сошелся клином белый свет» пропал, и мне стало снова легко и радостно жить. Когда мы действительно честно вкладываемся в какое-то дело, мы пропускаем через себя потоки энергии. Мы пропускаем через себя, услышьте. «Давать» — это же не про деньги, это не про благотворительность или желание снять с себя последнюю рубашку. «Давать» — это в значении «проводить через себя что-то, целью чего являемся не мы». Давайте еще раз повторю, да? «Давать» — это значит «проводить через себя что-то, целью чего являемся не мы». Да, так возникает иногда трудоголизм. В моей жизни был такой период после развода. Помимо совершенно жуткого эмоционального состояния, я бонусом получил еще тяжелую финансовую ситуацию. Бывало так, что я не знала вообще, я бензин, например, на следующий день смогу купить или нет. И Я тогда реально очень много работала. Первая консультация у меня начиналась в 9 утра, а с последней я выходила около полуночи. И это был вот такой реально плотный график. Он быстро и эффективно приносил мне доход. Ну, звучит, может, это не очень красиво, но для практикующего психолога вот такая была тогда правда жизни. И я помню, что, несмотря на полную засаду по всем фронтам, именно работа давала мне тогда очень много сил для жизни. Работа и то, что я приносила пользу людям, то, что они знали меня и шли ко мне за помощью. Я во время консультации, ну, конечно же, много отдавала себя, но отданное возвращалось ко мне моментально. Благодаря этому я и не разрушивалась. Благодаря тому, что шло через меня, потому что я была инструментом для решения задач этих людей. Если есть такая возможность давать по запросу, тоже можно и нужно. Но мы помним о бережном отношении к себе, да? К себе нежно, помните? Помним о разумном подходе к собственным силам и о границах. Если все по этим пунктам в порядке, ресурсы достаточно, давайте миру то, что он просит. Как-то я однажды получил удивительное сообщение в Фейсбуке, вокруг которого потом прям дискуссия дико разгорелась. Сообщение было такое. Татьяна, вот вы очень часто летаете, а я по определенным соображениям никогда в своей жизни не летал и не полечу. У меня к вам будет небольшая просьба. Я взрослый человек, я смотрю фото и видео, но я хочу попросить именно вас. Не могли бы вы сфотографировать мне облака из иллюминатора? Мне будет очень приятно, если вы сможете для меня это сделать». Странное такое сообщение. Ну ладно, я нафотографировала облаков и выложила пост. Народ сразу разделился на два непримиримых лагеря. Одни считали, что нужно скинуться бедняге на билет. Другие ворчали, что фоток облаков полно и так в интернете, нечего из себя тут жертву строить и манипулировать мне с известным занятым человеком. И тут я поймал себя на мысли, что мне даже было очень приятно, что мой перелет кому-то, кроме меня, еще смог принести пользу и удовольствие. Я ведь никогда не задумывался раньше над тем, что мои облака могут стать для кого-то открытием и вот на тебе. Я искренне считаю, что нужно давать... И не надо критиковать за качество того, что дают вам. И брать, что дают, нужно обязательно. Помните, да? Может быть, кто-то сейчас ищет именно то, что вы готовы отдать. Просто это находится за пределами его картины мира. Вот вы пишете «Классное кафе!» И кто-то ведь рад этой информации. Он как раз искал, куда бы сходить. А тут хороший человек, хорошее кафе рекомендует. Ура, спасибо, пойду. Вы сэкономили человеку кучу времени на поиски, на оценку и на прочие какие-то еще сравнения. Все, он вам доверил, он пошел. Или вы опубликовали вид из своего окна, а у вас спрашивают, а что это за район? А может, человек как раз в поиске жилья и фото сподвигнет его переехать именно в этот район, и жизнь его круто изменится. Ну, может же быть такое, да? Но не надо путать. Давать по запросу — это не то же самое когда у тебя пытаются забрать, а ты вообще на это не соглашался и не подписывался. Всегда говорю: да, это, знаете, было вчера, а сегодня ничего подобного. Вот пока я писала эти строчки, пришел мой младший ребенок, заговорил мне зубы и под шумок сожрал всю мою шоколадку, между прочим. Мой любимый Ритер Спорт с марципаном сожрал. А я, может быть, специально его себе покупаю для работы, чтобы себя поддерживать. Сожрал, и, главное, ведь засранец не оставил мне ни кусочка вообще со словами «Ну ты же сама меня угостила». Почувствуйте разницу. Если я угостила, это вообще-то не значит, что надо было уметь прямо все. Вот такие поступки меня искренне возмущают. Не путайте, пожалуйста, товарищи. Брать и отбирать. Вот. Ну ладно, вернемся. Вы мне сейчас скажете, ну а где же я возьму столько добра, чтобы его прям раздавать? Да нет у меня ничего, и вообще сам я бедный, да и всего на всех не хватит, помните, как там вначале было, всех много, а всего мало. А ну-ка, цыц, что это такое вообще? Я не предлагаю вам ничего сложного. Ну давайте вспомним, это же игра, у нас же с вами приключение, а не испытание. Давайте начнем с того, что усвоим. Все, что не стоит ничего, стоит очень дорого. Все, что можно легко сделать, даст нам колоссальную выгоду в виде доставленного и полученного в ответ удовольствия. Это знаете, как в анекдоте. Удовольствие доставлено, но не получено. Подпись почта России. Ладно, я шучу, шучу. Но не про это мы, не про это.